Виргинские эсмонды. Генри Эсмонт, Сквайр, офицер дослужившийся до чина полковника в войнах, которые велись в не королевы Анны, в конце его оказался замешанным в неудачной попытке вернуть английский трон семье этой королевы. Нацик, к счастью для нее, предпочла другую династию, и немногим противникам Ганноверского дома пришлось искать убежище за пределами Соединенного Королевства. В их числе по совету друзей уехал за границу и полковник Эсмонд. Однако мистер Эсмонд искренне сожалел о своем участии в заговоре, а густейший монарх, взошедший на престол Англии, был весьма незлопамятным государем, и друзьям полковника в самое короткое время удалось добиться его прощения. Мистер Эсмонд как уже говорилось, принадлежал к знатному английскому роду, владевшему в графстве Хемшир поместьем Каслвуд, как это видно из их титула. В свое время было широко известно, что король Яков II его сын предлагали титул маркиза полковнику Эсмонду и его отцу, а также что первый мог бы унаследовать родовое перство ирландское, если бы ни одно недоразумение, последствия которого он не пожелал исправить. Устав от политической борьбы и интриг, а также в связи с некоторыми грустными семейными обстоятельствами, полковник предпочел оставить Европу и переселиться в Виргинию, где вступил во владение большим поместьем, которое Карл I пожаловал одному из его предков. Там родилась дочь мистера Эсманда его внуки, и там умерла его жена, вдова родственника полковника, злополучного Виконда Каслвуда, которого в конце царствования Вильгельма III убил на дуэли лорд Мохен. Мистер Эсмонд назвал свой американский дом Каслвудом в память об английском замке своих предков. Впрочем, весь уклад жизни Виргинии любовно воспроизводил английские обычаи. Это была чрезвычайно лояльная колония. Виргинцы похвалялись тем, что Карл II был королем Виргинии прежде, чем стал королем Англии. Там равно чтили английского короля и англиканскую церковь. Местные землевладельцы состояли в родстве с английской знатью. Они смотрели сверху вниз на голландских торговцев Нью-Йорка и на круглоголовых Пенсильвании и Новой Англии, думающих только о наживе. Казалось бы, трудно было отыскать людей, менее похожих на республиканцев, чем жители этой обширной колонии, которой вскоре предстояло возглавить достопамятное восстание против власти английской короны. Виргинские землевладельцы вели в своих огромных поместьях жизнь почти патриархальную. Для нехитрого возделывания плантаций и полей в их распоряжении были бесчисленные рабы и сыльные, которых отдавали в полную власть хозяину имения. Вся провизия была своей, собственные леса изобиловали дичью, огромные реки кишели рыбой. Они же открывали легкий путь на старую родину. Собственные корабли помещиков забирали табак с их собственных пристаней на Потамаки или реке Джеймс и отвозили его в Лондон или Бристоль. Откуда в обмен на единственный продукт, который виргинским помещикам было благоугодно производить на своих землях, везли всевозможные английские товары. Гостеприимство виргинцев было поистине беспредельным. Двери их домов были открыты для каждого путника. Сами же они принимали соседей и навещали их с истинно феодальной пышностью. В описываемые нами времена вопроса о правомерности рабства еще не существовало. Совесть вергинского джентльмена нисколько не смущалась тем, что он полный господин своих черных слуг. Впрочем, как правило, эта деспотическая власть над негритянской расой отнюдь не была жестокой тиранией. Еды хватало на всех, а бедные чернокожие были ленивы и вовсе не чувствовали себя очень уж несчастными. Вы с тем же успехом могли бы убеждать госпожу Эсмонт, владелицу Каслвуда, в необходимости освобождения негров, как и советовать ей выпустить из конюшни на волю всех лошадей. Она твердо знала, что хлыст и полная торба равно полезны и для тех, и для других. Возможно, ее отец думал иначе, так как относился весьма скептически к очень и очень многому. Однако его сомнения не выливались в решительный протест. Он был недовольным, но не мятежником». В Англии полковник Эсмонд одно время вел весьма деятельную жизнь и, пожалуй, искал тех благ, которые могли бы принести ему успех, однако позже они утратили для него всякую привлекательность. Что-то случившееся с ним круто изменило его жизнь и придало ей меланхолический оттенок». Он не казался несчастным, был неизменно добр с теми, кто его окружал, с женой и дочерью, держался очень нежно и почти во всем ему уступал. Однако дух его так никогда и не оправился после какого-то сердечного крушения. Он жил, но не радовался жизни, и его настроение никогда не было столь прекрасным, как в те последние часы, когда ему предстояло с ней расстаться». После кончины его жены полковником и всеми его делами начала управлять его дочь, и он спокойно этому покорился. Ему довольно было его книга тихого уединения. Когда в Каслвуд приезжали гости, он принимал их с большим радушием, был любезен и немного насмешлив, и нисколько не жалел об их отъезде. «Душа моя, я без всякого огорчения готов расстаться даже с этим миром». — сказал он вот как-то своей дочери. — А ты, хотя трудно найти более любящую дочь, со временем утешишься. Мои ли годы быть романтичным, это скорее пристало тебе, ведь ты еще так молода. Но говоря это, полковник сам не верил своим словам, ибо та миниатюрная особа, к которой он обращался, отличалась трезвой деловитостью и меньше всего была склонна к романтичности. После 15 лет пребывания в Виргинии полковник, чье обширное поместье было теперь в цветущем состоянии, уступил желанию дочери и согласился вместо простого деревянного дома, вполне его удовлетворявшего, построить другой, куда более величественный и прочный, дабы его наследники получили жилищем, достойное их благородного имени». Кое-кто из соседей госпожи Уоррингтон построил себе великолепные дворцы, и, быть может, ее намерение сделать тоже диктовалось желанием занять первое место в обществе. Полковник Эсмонд, хозяин Каслвуда, не придавал никакого значения ни своему дому, ни своему гербу. Но его дочь была весьма высокого мнения о знатности, древности их рода, и ее отец, обретший на безмятежном склоне лет душевное спокойствие и невозмутимость, потакал всем ее прихотям, хотя и посмеивался над ними. Более того, к ее услугам были его немало исторические познания, его талант живописца, ибо он довольно успешно подвязался в этом искусстве. Сто лет назад знание Геральдики было обязательно для людей благородного происхождения. Во время своего визита в Европу мисс Эсмонд с большим тщанием изучала историю своей семьи, ее родословную, и вернулась в Виргинию с огромным запасом фамильных документов, имевших хоть какое-нибудь касательство к ее предкам. Верила она в них неколебимо. И с чрезвычайно поучительными трудами, трактовавшими о благородной науке Геральдики, которые издавались тогда во Франции и в Англии. Из этих вариантов она к большому своему удовлетворению вычитала, что эсмонды происходили не только от благородных нормандских воинов, явившихся в Англию со своим победоносным герцогом, но и от древних британских королей. И два великолепных фамильных древа, искусно написанных полковником, свидетельствовали, что род Эсмондов ввел свое происхождение с одной стороны от Карла Великого в латах императорской мантии Венце, а с другой от королевы Боадиции которую полковник во что бы то ни стало пожелал изобразить в необременительном костюме древней британской королевы. Внушительная золотая корона и крохотная горностаевая мантия, позволяющая любоваться весьма пышной фигурой с большим вкусом покрытой ярко-синей татуировкой. Эти два знаменитых корня питали пышное генеалогическое древо, где-то в XVIII веке объединяясь в персоне того счастливца Эсмонда, который мог похвалиться происхождением от общих этих предков. О знатности Уоррингтонов, с которыми она породнилась через брак, достойная госпожа Рейчел была весьма невысокого мнения. Она подписывалась Эсмонд Уоррингтон, а когда смерть отца сделала ее владелицей их поместья, все стали называть ее только госпожой Эсмонд из Каслвуда. Следует даже опасаться, что ясность ее духа порой омрачали стычки из-за права на главенствующее место в обществе колоний. Хотя ее отец с презрением сжег грамоту короля Якова II, пожелавшего ему титул маркиза, его дочь часто вела себя так, словно документ этот был целый и имел законную силу. Она считала английских Эсмондов младшей ветвью своего рода, а что до колониальной аристократии, то госпожа Эсмонд немало не сомневалась в своем неизмеримом превосходстве и открыто о нем заявляла. Разумеется, как мы можем заключить из ее записок на губернаторских ассамблеях в Джеймс Тауне, это приводило к ссорам, перебранкам, а раза два и к легким потасовкам. Но к чему воскрешать память об этих сварах? Разве их участники не покинули земную юдоль уже давно, а республика не положила конец подобному неравенству? До провозглашения независимости в мире не нашлось бы страны более аристократичной, нежели Виргиния. И виргинцы, о которых мы ведем рассказ, были воспитаны в благоговейном уважении к английским институтам, а законный король не имел подданных, более преданных его особи, чем юные каслвудские близнецы.